Глава 13. Лира Аполлона. Между тем они добрались до самого верха. Кристина скользнула на крышу легко и непринуждённо, как бабочка, и обвела взглядом пустынное пространство, ограниченное тремя куполами и треугольной формы фронтоном. Потом глубоко вдохнула в себя вечерний воздух. Ещё раз посмотрела на раскинувшуюся внизу долину Париж и обратила к Раулю доверительные глаза. Она подозвала его к себе, и они бок о бок пошли по мостовым, выложенным цинком, по бульварам из чугуна. Их силуэты отражались в больших бассейнах с неподвижной водой, где летом в тёплую погоду купаются и учатся плавать мальчишки из танцкласса. Позади снова появилась та же тень. Она припадала к кровле, застывала, раскинув свои черные крылья на перекрестках улиц из металла, кружила вокруг бассейнов, неслышно огибая купола, в то время как несчастные влюбленные, по-прежнему не подозревая о ее присутствии, наконец уселись рядом под высокой фигурой Аполлона, отлитого в бронзе, который вздымал свою волшебную лиру, в самую сердцевину багрового неба. Их окружал весенний вечер. Над ними медленно плыли лёгкие облака, окрашенные закатом в золотисто-пурпурный цвет. Кристина посмотрела в глаза Раулю и заговорила: Скоро мы улетим быстрее, чем эти облака, на край света и там расстанемся. А если я откажусь, если не захочу последовать за вами, прошу вас, Рауль, всё равно заберите меня с собой. Украдите меня. Она произнесла это с такой удивительной силой и страстью, что юноша невольно вздрогнул. Значит, вы боитесь передумать? Не знаю, покачала она головой. Это демон, а не человек. Она жабко передёрнулась и с тихим стоном ещё теснее прижалась к нему. Теперь мне страшно возвращаться туда, под землю. Что же вас заставляет возвращаться, Кристина? Если я не вернусь к нему, могут произойти страшные несчастья, но я больше не могу, не могу больше. Я знаю, что надо жалеть тех, кто живёт под землёй, но этот человек слишком ужасен. Срок близок. Мне остаётся только один день, и если я не вернусь, он сам придёт за мной со своим голосом и уведёт меня в подземелье, встанет на колени, склонит свою голову мертвеца и скажет, что любит меня и будет плакать. Ох, Рауль, как ужасны эти слёзы, что катятся из двух чёрных отверстий в жутком черепе. Я не могу больше их видеть. Она заломила руки, и Рауль, которому передалось её отчаяние, крепко прижал девушку к своей груди. Нет, нет, вы никогда больше не услышите его признаний в любви, никогда больше не увидите его слёз. Бежим, скорее бежим, Кристина. Он попытался увезти ее, но она отстранилась. «Нет», — горестно покачала она головой, — «уже поздно. Теперь это было бы слишком жестоко. Пусть он еще раз послушает меня завтра вечером. В последний раз. А потом мы с вами убежим. В полночь вы придете в мою артистическую. Ровно в полночь, когда он будет ждать меня синий, в своём доме на озере. И вы увезёте меня. Но если я откажусь, поклянитесь, Рауль, что увезёте меня силой, ведь я чувствую, что если вернусь к нему ещё раз, то никогда уже не выйду оттуда. Помолчав, она добавила: "Вам не понять меня". Потом вздохнула и ему почудилось, будто у неё за спиной вздохнул кто-то ещё Вы ничего не слышали? Её зубы стучали от страха. Нет, солгал, чтобы успокоить её Рауль. Я ничего не слышал. Как это ужасно, проговорила она, дрожать от страха всё время. Но здесь нам ничто не грозит, здесь мы у себя дома. Да-да, здесь мой дом. Ещё не вечер, ещё светит солнце. А ночные птицы солнца не любят. И я никогда не видела его днём, должно быть, это мерзкое зрелище, пробормотала она, передёрнувшее от отвращении. Когда я увидела его в первый раз, мне показалось, что он вот-вот умрёт. "Но почему?" быстро спросил Рауль, которому передался её страх. "Отчего вам так показалось?" "От того, что я увидела его лицо. Он едва не умер от отчаяния, когда я увидел его уродство. На этот раз Рауль и Кристина обернулись одновременно. "Здесь кто-то есть", проговорил Рауль. "Кто-то, кто очень страдает. Вы слышали?" "Я уже ничего не понимаю", каким-то обречённым тоном ответила Кристина, даже когда его нет рядом. В ушах у меня звучат его вздохи. Но если вы что-то услышали... Оба разом поднялись и огляделись вокруг. Они были одни на огромной свинцовой крыше. И это их несколько успокоило. «Как вы встретились с ним в первый раз?» — спросил Рауль. «Впервые я услышала его три месяца назад». и подумала, что певец, чей необыкновенно прекрасный голос неожиданно зазвучал рядом со мной, находится в соседней артистической. Я даже вышла, чтобы посмотреть, кто это. И только тут вспомнила, что моя уборная расположена отдельно от других. «Да вы ведь это знаете, и что за стеной никого быть не может». но этот голос по-прежнему звучал. Он не только пел, он разговаривал со мной, отвечал на мои вопросы. Это был голос человека с той только особенностью, что он был красив, как голос ангела. Как могла я объяснить такое невероятное явление? Представьте, я никогда не переставала думать об ангеле музыки, которого папа обещал прислать мне после смерти. Я не стыдясь рассказываю вам об этом, потому что вы знали моего отца и потому что он любил вас. Когда вы были ребёнком, вы так же, как и я, верили в ангела музыки, и я надеюсь, что вы не будете смеяться надо мной. Ведь у меня друг мой такая же нежная и преданная душа, как у маленькой Лотты. И уж, конечно, жизнь в обществе матушки Валерийус не могла лишить меня её. И вот я по своей наивности вручила свою душу этому голосу, думая, что вручаю её ангелу. Моя приёмная мать, от которой я ничего не скрывала, тоже в чём-то виновата. Она сказала мне: "Это должно быть ангел, я в этом уверена. Впрочем, ты можешь сама спросить его об этом". Я так и сделала. И этот неземной голос ответил мне, что он на самом деле ангел. которого я жду и которого обещал прислать мне умирающий отец. С того момента мы с голосом подружились, и я абсолютно доверяла ему. Он сказал также, что спустился на землю, чтобы я насладилась высшей радостью вечного искусства, и попросил у меня позволения давать мне уроки музыки. — Естественно, я с восторгом согласилась и не пропустила ни одного урока, который он каждый день давал в моей артистической уборной, когда в этом уголке оперы никого не бывает. — Ах, что это были за уроки? Даже вы не можете себя представить, хотя тоже слышали тот голос. — Да, разумеется, — подтвердил юноша. — А на чем он себя аккомпанировал? — Да. Я даже не знаю, но за стеной звучала какая-то невероятно чистая неземная музыка. Голос будто знал, какой метод использовал отец во время наших занятий и в какой момент эти занятия прервала его смерть. Вот так я вспомнил, а вернее, мой голос вспомнил все пройденные с отцом уроки. И, пользуясь этими воспоминаниями наряду с новыми советами, За короткое время я достигла того, для чего обыкновенно требуются долгие годы. Судите сами, друг мой, ведь я довольно хрупкая, и голос мой в начале был совсем не разработан, особенно нижний регистр. Верхние ноты звучали грубовато, а средние как-то смазывались. Именно с этими дефектами боролся мой отец, и, кажется, в какой-то момент добился своего. А голос окончательно избавил меня от них. Понемногу диапазон моего голоса необыкновенно расширился, и я научилась контролировать дыхание. А самое главное, голос открыл мне секрет, как разрабатывать грудные звуки в сопрановом регистре. Наконец, всё это он заключил в оболочку священного огня вдохновения и пробудил во мне какую-то высшую, неземную и всепоглощающую страсть. Он вдохнул в мою душу гармонию, вознёс её до своих высот, и оба наши голоса стали звучать в унисон. Несколько недель спустя я сама себя не узнавала, когда пела. Это стало меня пугать. Однажды мне стало страшно, что за всем этим стоит колдовство, но матушка Валерию успокоила меня: "Ты её словам я слишком простая девушка, чтобы представлять интерес для демона". Мои успехи оставались тайной. Голос хотел, чтобы о них знали только трое: он сам, матушка Валерийус и я. Странно, но за пределами своей артистической я пела как и прежде, и никто ни о чём не догадывался. Я делала всё, что велел мне голос, который говорил: "Подожди, придёт день, и мы удивим весь Париж", и я слушала его. Я жила как будто в каком-то сне или экстазе, в каком-то волшебном мире, где всем управлял голос. Между тем, однажды вечером я увидела вас в зале, Рауль, и не захотела скрыть свою радость, когда вернулась к себе в артистическую. К несчастью, голос был уже там и, по моему виду, понял, что произошло что-то особенное. Он спросил, и я откровенно рассказала ему о нашем знакомстве, не скрыв и того, какое место вы занимаете в моём сердце. После этого голос замолчал. Я звала его, он не отвечал, я умоляла, но всё было напрасно. Я испугалась, что он ушёл навсегда. В тот вечер я вернулась домой в полном отчаянии и сказала матушке, что голос ушёл и никогда больше не вернётся. Она была потрясена не меньше меня и попросила объяснений. Когда я рассказала все, она заметила. «Черт побери, значит, голос ревнует!» «Тогда, друг мой, я в первый раз подумала, что люблю вас!» Кристина замолчала, положила голову на грудь Раулю, и несколько мгновений они оставались в объятиях друг друга и не увидели или, скорее, не почувствовали, как к ним приближается распластавшаяся тень с двумя большими чёрными крыльями, ближе, ближе, кажется, ещё немного и она накроет их. На следующий день глубоко вздохнув, продолжала Кристина, когда я вернулась в свою артистическую, голос был там. Ах, мой друг, как он был печален. Он сразу заявил, что если моё сердце будет принадлежать кому-нибудь здесь на земле, Ему останется только вернуться на небо. Он произнёс это с такой, я бы сказала, человеческой болью, что с того дня я стала остерегаться и вскоре догадалась, что оказалась жертвой своего не в меру разгорячённого воображения, но я всё ещё верила, что чудесное появление голоса связано с моим покойным отцом и боялась только одного, что больше никогда его не услышу. С другой стороны, я стала размышлять над своими чувствами к вам и поняла всю их опасность. Правда, я даже не знала, помните ли вы меня. Что бы ни случилось, ваше положение в свете делало невозможной саму мысль о нашем законном браке. Я поклялась голосу, что для меня вы всего лишь брат и никем другим никогда не станете. что сердце моё свободно от земной любви. Вот почему мой друг я отворачивалась, когда на сцене или в коридоре вы искали моего взгляда. Вот почему я не узнавала вас. Всё это время наши уроки проходили в каком-то неземном опьянении. Никогда прежде я не чувствовала до такой степени всю красоту звуков, и однажды голос сказал мне: Теперь иди, Кристина, дай дай людям послушать немного небесной музыки. Как получилось, что в тот торжественный вечер Карлотта не пришла в театр? Как получилось, что вместо неё вызвали меня? Я этого не знаю. Я просто вышла на сцену и стала петь. Пела с необыкновенным подъёмом. Я чувствовала в себе чудную лёгкость, как будто у меня выросли крылья. В какой-то момент мне даже почудилось, что моя пылающая душа покидает тело. "О, Кристина", сказал Рауль, и в его глазах заблестели слёзы при этом воспоминаний. "В тот вечер моё сердце трепетало при каждом звуке вашего голоса. Я видел, как по вашим бледным щекам катились слёзы. Я плакал вместе с вами". Но как вы могли петь и плакать одновременно? Я пела из последних сил, отвечала Кристина, а потом ничего больше не помню. Когда я открыла глаза, рядом со мной были вы, но голос тоже был рядом, Рауль. Я испугалась за вас и снова сделала вид, что мы незнакомы, и стала смеяться, когда вы напомнили о том случае с шарфом. Но вы голос всё поняли. Он сразу узнал вас и начал ревновать. 2 дня после этого он устраивал мне дикие сцены. Вы его любите, кричал он. Если бы это было не так, вы бы его не избегали. Вы бы не боялись остаться с ним наедине, вы бы не прогнали его. Тогда я резко сказала: "Довольно, завтра же я еду в Перосс на могилу отца и попрошу господина Дэшаньи сопровождать меня". Это ваше дело, ответил он. Только знаете, что я тоже буду в Перосе, потому что я всегда с вами, Кристина. И если вы достойны меня, если вы мне не солгали, ровно в полночь я вам сыграю на могиле вашего отца воскрешение Лазаря на скрипке покойного. Вот вдруг мой как случилось, что я написала вам письмо, которое привело вас в пирос. Как могла я обмануться до такой степени? Как мне сразу не пришла мысль о его коварстве, хотя я отлично видела, что у голоса есть личный интерес? Вы я не владела собой, я вся была в его власть. А возможности и средства, которыми он располагал, Легко могли обмануть такого ребёнка, как я. "Ну, скажите!" вскричал Рауль в тот момент, когда Кристина уже готова была выразить слезами всю невинность своей слишком неопытной души. "Ведь вскоре вы узнали всю правду. Почему вы сразу не избавились от этого кошмара?" "Вам легко говорить. Так знаете же, что я ощутил этот кошмар, только в тот день, когда узнала всю правду. Поэтому прошу вас замолчать. Считайте, что я ничего вам не говорила. И теперь, когда мы будем спускаться с небес на землю, пожалейте меня, Рауль, пожалейте. Как-то раз вечером, о сколько несчастье началось в тот роковой вечер, Когда Карлотта прямо на сцене превратилась в отвратительную жабу, когда она начала издавать отвратительные звуки, как будто прожила всю жизнь в болоте. В тот вечер люстра с грохотом разбилась о пол, и зал неожиданно погрузился в темноту. В тот вечер были убитые и раненые, и весь театр был полон жалобными возгласами. Прежде всего, Рауль, среди всей этой суматохи я подумала о вас и о нём, потому что тогда вы оба были равными половинками моего сердца. В отношении вас я быстро успокоилась, когда увидела вас в ложе вашего брата и поняла, что опасность вам не грозит. Что же касается голоса, я за него боялась, потому что он предупредил меня, что будет присутствовать на представлении. Да, я за него боялась по-настоящему, как за живое существо, которое может умереть. Почему-то мне пришло в голову, что люстра могла его раздавить. Я находилась на сцене и была настолько потрясена, что собиралась бежать в зал и искать его среди мертвых и раненых. Потом в голове у меня мелькнула мысль, что если с ним не случилось ничего страшного... Он должен прийти в мою артистическую, чтобы поскорее утешить меня. Я кинулась туда и, захлёбываясь слезами, стала умолять его откликнуться, если он жив. Голос не отвечал, но вдруг я услышала протяжный, такой знакомый звук, похожий на стон. Это был плач Лазаря, когда услышав голос Иисуса, он начинает приподнимать веки и вдруг видит Божий свет. То пела отцовская скрипка. Я сразу узнала звук скрипки «даэ», тот самый звук, Рауль, который мы, как зачарованные, слушали на дорогах Пероса, который очаровал нас обоих в ту ночь на кладбище. А потом невидимая скрипка издала торжествующий крик опьянения жизнью, И наконец голос запел главную тему: "Приди и поверь мне, верующие в меня живут, спеши, ибо не умрёт тот, кто верит в меня". У меня не хватает слов, чтобы передать впечатление от этой музыки. которая воспевала вечную жизнь в тот момент, когда рядом с нами умирали несчастные, раздавленные ужасные люстры. Мне казалось, что я слышу призыв, что я должна встать и идти за волшебным голосом. Он стал удаляться, я последовала за ним. «Приди и поверь мне». Я верила ему, я шла и шла, и, о чудо, моя артистическая удлинялась, удлинялась передо мной, Очевидно, это был эффект зеркал, потому что передо мной была зеркальная стена, и вдруг я сама не понимая как, оказалась за стенами своей комнаты. В этом месте Рауль неожиданно прервал девушку: "Как вы сами этого не поняли? Кристина, Кристина, когда вы перестанете грезить наеву?" "Я не грезила, друг мой, я ощутилась за стенами своей комнаты". сама не понимая, каким образом. «Однажды вы видели, как я исчезла из артистической, и, может быть, вы объясните мне это?» «А я не могу. Я помню только, как подошла к зеркалу, и вдруг оно исчезло, я стала искать его, оглянулась, но его не было, и комнаты тоже не было. Я оказалась в каком-то сыром темном коридоре, я испугалась и стала кричать». Вокруг меня была полная темнота, только вдалеке слабый красноватый свет освещал угол стены, где коридор делал поворот. Я стала кричать. В темноте звучал только мой крик, потому что пение и скрипка умолкли. И тут неожиданно чья-то рука опустилась на мою руку. Вернее, это было нечто костлявое и холодное. Оно схватило моё запястье и больше его не отпускало. Какое-то время я отбивалась в неописуемом ужасе, мои пальцы скользили по влажной стене, которая была совершенно гладкой и холодной. Потом я затихла и почувствовала, что сейчас умру от страха. Меня подошкли к слабому красному свету. Я увидела, что нахожусь в руках человека, закутанного в широкий чёрный плащ. Лицо его было закрыто маской. Я сделала отчаянные усилие, всё моё тело напряглось. Я уже открыла рот, чтобы закричать, но человек крепко держал меня. Я почувствовала его ладонь на своём лице. Это была рука мертвеца. И я потеряла сознание. Сколько времени я была без сознания, не помню. Когда я открыла глаза, мы, тот человек и я по-прежнему были в темноте. На земляном полу стояла тусклая лампа и освещала бьющий фонтан. Вода лилась откуда-то из стены и исчезала под камнями, на которых я лежала. Моя голова покоилась на коленях человека в черном плаще и в маске. Мой молчавший спутник осторожно смачивал мне виски, и эти нежные прикосновения показались мне даже неприятнее, чем то насилие, которое он только что совершил. От его рук, несмотря на лёгкость его прикосновений, исходил запах смерти. Я оттолкнула их и, собрав все силы, спросила: "Кто вы такой? Где голос?" но он только вздохнул в ответ. Вдруг моего лица коснулось теплое дыхание, и в потемках, рядом с черной фигурой моего похитителя, я различила какое-то смутно белеющее существо. Человек в черном приподнял меня и положил на эту мягкую белую массу. И тут же я с удивлением услышала тихое радостное ржание и прошептала «Цезарь! Животное вздрогнуло. И так я полулежала на спине той самой лошади из пророка, которую часто баловала сладостями. Однажды в театре распространился слух, что конь пропал, что его украл призрак оперы. Я знала, что голос существует, но не верила ни в каких призраков. Однако теперь меня охватил ужас, уж не попала ли я в лапы призраку. Я всем своим существом призвала на помощь голос, потому что даже представить не могла, что голос и призрак это одно и то же лицо. Вы слышали о призраке оперы Рауль? Слышал, ответил юноша. Но скажите, Кристина, что было дальше, когда вы оказались на белой лошади? Я не шевелилась и покорно лежала в седле. Понемногу ужас, в который меня повергло это жуткое приключение, сменился каким-то странным отцепинением. Чёрная фигура поддерживала меня, и я уже не пыталась освободиться. Меня охватил непонятный покой, как будто я находилась под благотворным воздействием какого-то эликсира. Голова была удивительно ясной, Глаза привыкли к темноте, которая, впрочем, то здесь, то там прерывалась пятнами слабого света. Я поняла, что мы находимся в узкой круговой галерее, проходящей по окружности через огромные подземелья оперы. Один раз друг мой, один только раз я спускалась в подвалы, но добралась лишь до третьего подземного этажа, Не осмелись идти ниже, а под моими ногами простирались еще два этажа, где мог разместиться целый город. Но меня испугали мелькавшие там внизу фигуры, и я поспешно вернулась наверх. Мне показалось, что я увидела внизу черных демонов, которые стояли возле огромных котлов и ворочали своими лопатами, поддерживая огонь в печах, а печи угрожающе раскрывали широкие красные пасти. Так вот, когда Цезарь неторопливо вёз меня той кошмарной ночью, я вдруг заметила вдали, это было очень далеко, совсем крошечных, будто я видела их через перевёрнутый бинокль, чёрных демонов, которые стояли перед красными огнедышащими печами. Они то появлялись из темноты, то снова исчезали, наконец исчезли совсем. Молчавший человек поддерживал меня по-прежнему, а Цезарь уверенно шёл сам без пануканий. Я не помню даже приблизительно, сколько времени длилось это путешествие. Мне только казалось, что мы без конца поворачиваем и спускаемся по какой-то странной спирали, всё ниже и ниже к самому центру преисподней. Или, может быть, это у меня кружилась голова. хотя вряд ли я всё видела и воспринимала необычайно отчётливо. В какой-то момент Цезарь приподнял голову, шумно втянул ноздрями воздух и ускорил шаг. Скоро я почувствовала сырость в воздухе, и тут Цезарь остановился. Темнота отступила. Теперь нас окружало голубоватое свечение. Я огляделась по сторонам. Мы находились на берегу озера Свинцовые воды, которое терялись вдали в полной темноте, но голубой свет освещал нас. И я увидела маленькую лодку, привязанную к железному кольцу на дощатом причале. Разумеется, я слышала о том, что где-то глубоко в подземельях существует озеро, поэтому для меня не было во всём этом ничего сверхъестественного. Но представьте себе обстоятельства, при которых я оказалась на берегу души мёртвых, приближающиеся к Стиксу. Не могли бы ощущать большее беспокойство. Сам Харон, перевозчик в царство мёртвых, не мог бы выглядеть более мрачным и молчаливым, чем тот, кто перенёс меня в лодку. Возможно, действие успокающего эликсира ослабло, или свежий воздух этого места окончательно привел меня в чувство. Как бы то ни было, мое отцепенение исчезло, я зашевелилась, и при этом движении снова пробудился мой страх. Видимо, мой мрачный спутник заметил это, потому что прогнал Цезаря, который быстро растворился в темноте галереи. Я услышала только звонкий стук копыт по камням. Потом человек отвязал лодку, сел на вёсла и начал быстро и сильно грести. Его глаза под маской не отрывались от меня. Я ощущала тяжёлый взгляд неподвижных зрачков. Озеро было удивительно тихим и спокойным. Некоторое время мы скользили в голубоватом свете, затем снова погрузились в темноту и причалили к невидимому берегу. Лодка ткнулась во что-то твёрдое. Меня подняли на руки, и я снова нашла в себе силы закричать. Я закричала, потом вдруг замолкла, будто оглушенная внезапно вспыхнувшим светом. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, увидела комнату, все украшения которой составляли цветы. Величественные и вместе с тем глупые цветы в корзинах, глупые из-за шелковых лент, которыми они были связаны. Такие цветы продаются в лавочках на бульварах, слишком нарядные, подобно тем, что я обыкновенно находила в своей артистической после каждой премьеры. Так вот, в центре этого по-парижски назойливого великолепия стоял человек в маске со скрещёнными на груди руками и говорил мне: "Успокойтесь, Кристина, вам ничто не грозит". Это был голос Моя ярость была не меньше, чем моё удивление. Я бросилась к нему, чтобы сорвать маску и увидеть лицо голоса. Человек сказал снова: "Вам ничто не грозит, Кристина, если только вы не тронете маску". С этими словами он мягко взял меня за руки и заставил сесть. Потом упал передо мной на колени и замолчал. Этот униженный жест придал мне храбрость, Свет, который рельефно подчёркивал все предметы вокруг, вернул меня к действительности. Каким бы сверхъестественным ни казалось это приключение, теперь оно разворачивалось в окружении обычных вещей, которые можно увидеть и потрогать. Ковры на стенах, мебель, канделябры, вазы с цветами в позолоченных корзиночках, о которых я даже могла бы сказать, где они были куплены и сколько они стоили. каким-то фатальным образом возвращали меня в атмосферу обычного буржуазного салона, банальность и пошлость которого, однако, можно понять и извинить хотя бы потому, что он находится в подземелии. Разумеется, я оказалась в жилище какого-то чудака, который, как и многие другие, почему-то поселился в подвалах, Из-за недосмотра или попустительства администрации, который нашёл убежище в самом сердце винево-вавилонской башни, где интригуют, поют на разных языках и объясняются в любви на разных наречиях. Этот голос, который я сразу узнала под маской, стоял передо мной на коленях. И это был обычный человек. Я больше не думала об ужасном положении, в котором находилась. Я даже не задавалась вопросом, что со мной будет, какой дьявольский замысел привёл меня в этот салон, и какая роль мне уготована узницы или наложницы. Я только твердила про себя: "Голос всего лишь человек". И вдруг расплакалась. Человек, который всё ещё стоял на коленях, понял причину моих слёз и сказал: "Да, Кристина, Я не ангел, ни гений и ни призрак. Я Эрик. Здесь Кристина снова прервала свой рассказ. Молодым людям почудилось, что позади них прокатилось эхом Эрик. Они разом обернулись и только теперь заметили, что уже стемнело. Рауль попытался встать, но Кристина удержала его. Останьтесь. Я хочу, чтобы вы узнали всё именно здесь. Почему именно здесь, Кристина? Я боюсь, что вы простудитесь. Бояться нам надо только львов, мой друг. А здесь мы на краю света далеко от них. Кроме того, я не должна встречаться с вами за пределами театра. Не будем давать повода для подозрений. Кристина. Кристина, что-то мне подсказывает, что мы напрасно решили дожидаться завтрашнего дня. Нам надо бежать немедленно. Я же сказала вам, если он не услышит меня завтра вечером, он будет очень страдать. Нельзя уйти от Этерика и при этом не причинить ему боль. Вы правы, Рауль, я знаю, что моё бегство убьёт его. Но шансы у нас равны, глухим голосом добавила девушка, потому что мы тоже рискуем. Он может убить нас. Так он вас очень сильно любит, до да безумия. Но ведь его жилище легко найти. Можно пойти к нему, если Эрик никакой не призрак, а обычный человек, с ним можно поговорить. Ну а если что, так и заставить держать ответ. Кристина решительно покачала головой: "Нет, нет. С Эриком ничего сделать нельзя. От него можно только бежать. Но почему же вы к нему вернулись, хотя могли и не делать этого?" "Потому что так было нужно. Вы это поймёте, когда узнаете, как я ушла от него." Ах, Как я его ненавижу, вскричал Рауль. А теперь, Кристина, прежде чем выслушать вашу необыкновенную любовную историю до конца, я хотел бы знать: вы его ненавидите? Нет, коротко ответила Кристина. Всё ясно. Ничего больше не говорите, вы его любите. Ваш страх и ваш ужас всё это любовь. Любовь извращённая, такая, в которой обычно не признаются даже самим себе, такая любовь бросает в дрожь, когда о ней думают. Ещё бы любовь к человеку, живущему в подземном дворце. Юноша саркастически усмехнулся, и девушка резко сказала ему: "Я вижу, вы хотите, чтобы я снова ушла туда. Берегите, Серауль. Я говорю вам, я уже не вернусь оттуда". тягстное молчание будто придавило всех троих двух несчастных влюблённых и тень, которая слушала их. Не сердитесь, Кристина, медленно начал Рауль, но я хотел бы знать, какие чувства он вам внушает, если в душе у вас нет ненависти? Ужас. и отвращение. Она проговорила это с такой силой, что резкий звук заглушил ночные вздохи. Да, ужас, продолжала она с нарастающей горячностью. Он внушает мне ужас, но ненависти во мне нет. За что его ненавидеть, Рауль? Он был в моих ног там, в своём подземном жилище на озере Он обвинял и проклинал себя, молил о прощении, он сам признался в своём злодействе, он меня действительно любит. Он бросил к моим ногам свою жестокую любовь, которая заставила его похитить меня и унести в подземелье, но он ничем меня не оскорбил, только ползал по полу, стонал и рыдал. Когда я сказала ему, что буду презирать его, если только он не немедленно не отпустит меня, если не вернёт свободу, которую так жестоко отобрал, Ирик с готовностью предложил отвезти меня обратно. И в тот момент, когда он поднялся, я вспомнила, что хотя он не призрак, не ангел, не гений, он тот самый голос, божественный голос, который пел мне Я осталась. Мы больше не сказали друг другу ни единого слова. Он взял лиру и запел роман с Дездемоны, запел голосом ангела. Когда я вспомнила, как сама пела его, мне стало стыдно. Знаете, друг мой, в музыке бывает так, что внешний мир перестает существовать и не остается больше ничего, кроме звуков, которые поражают вас прямо в сердце. Мое странное приключение было забыто. Остался только голос, и я следовала за ним, опьяненная высшей гармонией. Я превратилась в частицу Орфеева стада. Голос увлекал меня в страну боли и радости, пытки, отчаяния и блаженства, в страну смерти и счастливой супружеской любви. Я слушал, а он пел. Он пел какие-то неизвестные мне арии, какую-то новую музыку, которая вызвала во мне странное чувство неги и стомы и покоя. Она возносила мою душу, успокаивала её, увлекала в запредельную мечту, и я заснул. Открыв глаза, я увидел, что лежу в шезлонге в просто обставленной маленькой комнате с единственной кроватью из красного дерева. с обтянутыми шелком стенами, которые освещала лампа, стоявшая на комоде в стиле Луи Филиппа. Я провела ладонью по лбу, словно пытаясь прогнать дурной сон. Увы, очень скоро я убедилась, что это не сон. Я была пленницей и могла выйти из комнаты только в прекрасно оборудованную ванную с холодной и горячей водой. Вернувшись, я заметила на комоде записку, написанную красными чернилами, которая напомнила мне о моём плачевном положении и прогнала всяческие сомнения, если они ещё оставались. Милая моя Кристина, говорилось в записке, я хочу, чтобы вы не беспокоились по поводу своей участи. На земле у вас нет более верного и почтливого друга, чем я. Вы настоящее время вы одна в этом доме, который принадлежит вам. Я отправляюсь в город, чтобы купить вам всё необходимое. Итак, я попала в руки сумасшедшего. Что со мной будет и как долго этот негодяй собирается держать меня в своей подземной тюрьме, я как безумная бросилась искать выход из этого дома, но не нашла. Я горько ругала себя за свое глупое суеверие и даже с каким-то извращенным удовольствием вспоминала наивность, с какой слушала у себя в артистической голос гения музыки. Когда человек глуп, ему остается готовиться к самому худшему, чего он, впрочем, и заслуживает. Мне захотелось исхлестать себя, и я стала издеваться над собой и оплакивать себя одновременно. Вот... в таком состоянии нашёл меня Эрик. Три раза коротко постучав в стену, он спокойно вошёл через дверь, которую я так и не смогла найти и которую он оставил незапертой. Он был нагружен картонками и пакетами, которые свалил на кровать. А я тем временем осыпала его оскорблениями, пытаюсь сорвать с него маску, требуя показать лицо, если это лицо честного человека. Он ответил мне с величайшим спокойствием: вы никогда не увидите лицо Эрика. И мягко попенял мне за то, что я не удосужилась привести себя в порядок в такой поздний час. Он собоговалил сообщить мне, что уже 2 часа пополудни. Он дал мне полчаса на туалет, потом пригласил пройти в столовую, где нас ждал превосходный обед. Я была страшно голодна, но решила прежде принять ванну, предусмотрительно захватив с собой острые ножницы, которыми должна была лишить себя жизни, если Эрику вздумается делать глупости. Ванна пришлась как нельзя более кстати, и когда я вернулась в комнату, у меня уже созрела здравая мысль — ничем не оскорблять и не раздражать его, чтобы скорее получить свободу. Он первым заговорил о своих планах относительно меня и сказал, как он заявил, чтобы меня успокоить, что ему слишком нравится моё общество, поэтому он не намерен лишаться его в ближайшее время. На что он имел слабый согласиться накануне, растерявшись от моей гневной вспышки. Теперь же я должна понять, что мне нечего бояться в этом доме. Он меня любит, но будет говорить об этом только когда я позволю. А остальное время мы будем проводить в мире музыки. Что значит остальное время, поинтересовалась я? На что он твёрдо ответил. 5 дней. А потом я буду свободна? Вы будете свободны, Кристина. Ибо по прошествии этих пяти дней вы перестанете бояться меня и, вернувшись к себе, время от времени станете навещать бедного Эрика. Тон, которым он произнёс эти слова, потряс меня, я услышала в нём такую непритворную боль, И такое глубокое отчаяние, что взглянула на Эрика с невольной жалостью. Мне не было видно за маской его глаз, да в этом и не было необходимости, потому что из-под нижнего края таинственного лоскута из чёрного шёлка скатились одна за другой несколько слезинок. Он молча указал мне на стул рядом с собой, за небольшим круглым столом, занимавшим центр комнаты, где накануне он играл для меня на лире. Я с большим аппетитом съела несколько раков, крылышка курицы, запив всё это такайским вином, которое он привёз по его словам из погребков Кингсберга, где когда-то бывал сам Фальстаф. Что касается моего хозяина, он ничего не ел и не пил. Я спросила, какой он национальности и не намекает ли его имя на скандинавское происхождение. Он ответил, что у него нет ни своего имени, ни родины, и что он взял имя Эрик совершенно случайно. Потом я спросила, почему он, если уж так любит меня, не нашёл иного способа сказать мне об этом, кроме как тащить меня с собой и запирать в подземелье. Очень трудно заставить полюбить себя в могиле, заметила я. На что он странным голосом ответил: что каждый устраивает свои свидания как может. После чего он встал и протянул мне руку, собираясь показать своё жилище, но я поспешно отдёрнула свою и слабо вскрикнула. Коснувшись чего-то костистого, холодного и влажного, я вспомнила, как пахнут смертью его руки. О, простите, пробормотал он и открыл передо мной дверь. Вот моя комната, она может показаться вам любопытной, если, конечно, вы захотите посмотреть её. Я несколько не колебалась его поведение, его учтивые речи, весь его вид внушали мне недоверие, и потом я чувствовала, что бояться не следует. Я вошла. Мне показалось, что я попала в склеп. Стены были обиты чёрной тканью, Только вместо белых крапинок, обычно украшающих траурный креп, на ней были начертаны пять нотных линеек, нотная запись «Диес Ира» — «День гнева». Посреди комнаты возвышался балдахин, с которого свешивался занавес из красной парчи, а под балдахином стоял открытый гроб. Я невольно отшатнулась при виде этого зрелища. Вот здесь я с плю сказал Эрик. В жизни надо привыкнуть ко всему, даже к вечности. Я отвернулась, и мой взгляд упал на клавиатуру органа, занимавшую большую часть стены. На пипетре лежали листы бумаги с печёрёнными красными нотными знаками. Я спросила позволения посмотреть их и на первом листке прочитала: Торжествующий Дон Жуан. Да, сказал он, иногда я сочиняю. Вот уже 20 лет, как я начал это произведение. Когда оно будет закончено, я возьму его с собой в гроб и усну вечным сном. Тогда надо как можно дольше работать над ним, заметила я. Иногда я сочиняю по пятнадцать дней и ночей к ряду, и все это время не слышу и не вижу ничего, кроме музыки, а потом годами не притрагиваюсь к нотам. «Вы не сыграете мне что-нибудь из вашего дон Жуана?» — спросила я, желая сделать ему приятное и преодолевая отвращение от вида этого жилища мертвеца. «Никогда не просите меня об этом», — мрачно ответил он. Этот Дон Жуан написан мне на слова Лоренцо да Понте, которого вдохновляли вино, любовные похождения и порок, которого в конце концов покарал бог. Лучше я сыграю вам Моцарта, если хотите. Он исторгнет слёзы из ваших прекрасных глаз и внушит вам благие мысли. А мой Дон Жуан Кристина сжжётся Хотя огонь Божьего гнева ещё и не поразил его. После этого мы вернулись в салон. Я заметила, что в доме нет ни одного зеркала, и собралась было сказать об этом, но Эрик уже сидел за пианино. Видите ли, Кристина, бывает музыка настолько страшная, что она пожирает всех, кто к ней приближается. К вашему счастью, вы ещё не слышали такой музыки. иначе вы потеряли бы весь свой румянец и вас никто бы не узнал там наверху в вашем мире поэтому будем петь оперную музыку крестина даэ он произнёс эти слова будем петь оперную музыку крестина даэ так будто бросил мне в лицо оскорбление Но мне было не до того, чтобы анализировать его слова и тон, каким они были сказаны. Мы сразу начали дуэт из "Отелло", и над нашими головами уже начинал витать дух шекспировской трагедии. Он предоставил мне партию Дездемоны, которую я запела с подлинным отчаянием и потрясением, какого никогда до того дня не испытывала. Соседство ужасного партнёра, вместо того, чтобы лишить меня сил, дарило мне необычайное вдохновение. Обрушившиеся на меня события странным образом возносили мою душу к вершинам поэзии. Я находил и такие оттенки звучания, которые привели бы в восхищение любого настоящего музыканта. А его голос гремел. Его жаждущим мщенье душа трепетало в каждом звуке. Вокруг нас в душераздирающих звуках слились любовь, ревность, гнев. Глядя на черную маску Эрика, я представляла черное лицо венецианского мавра. Это был сам Отелло. Я ждала, что вот-вот он примется убивать меня, и я упаду под его ударами. Однако же, как робкая дездемона, Я не сделала ни одного движения, чтобы убежать, чтобы избежать его ярости. Напротив, я как зачарованная тянулась к нему, находя неизъяснимое удовольствие в том, чтобы умереть в вихре страсти, но перед смертью я хотела увидеть и унести с собой его черты, которые должен был преобразить огонь вечного искусства. Я хотела увидеть лицо голоса, и инстинктивно быстрым, не зависящим от моего желания жестом сорвала с него маску. О, ужас, ужас, ужас. Кристина остановилась, и в её широко раскрытых глазах, будто застыло страшное видение, а ночное эхо, повторявшее до этого имя Эрика, Теперь трижды повторила возглас о ужас. Рауль и Кристина, еще теснее, объединенные жутким рассказом, подняли глаза к звездам, которые безмятежно сияли в чистом, спокойном небе. «Как странно, Кристина, — сказал Рауль, — что эта ночь, такая тихая и мирная, как будто наполнена стонами, она словно горюет вместе с нами». Девушка отвечала, — Теперь, когда вы узнали эту тайну, в ваших ушах, как и в моих, всегда будут звучать стоны. Она сжала в своих руках сильные и надежные руки Раули и, вздрогнув, продолжала, «Да — Да-да, даже если я проживу сто лет, я всегда буду слышать тот нечеловеческий вопль, крик адской боли и ярости. О, Рауль, какой ужас! Как от него избавиться, если в моих ушах вечно будет звучать его крик, а в глазах стоять его лицо, какой ужас! Как избавиться от него и как вам его описать? Вы видели черепа высушенные безжалостным временем? И, может быть, вы видели и его мёртвую голову? той ночью в перосе, если только это не было жуткой галлюцинацией. Потом на прошлом бале маскараде вы видели красную смерть. Так вот те черепа были неподвижны и, можно сказать, мертвы. Но представьте себе, если сможете, маску смерти, которая вдруг оживает, чтобы своими чёрными глазницами, провалом носа и рта выразить нечеловеческую ярость, ярость демона. И представьте, что в этих глазницах нет глаз, потому что, как я узнала позже, его глаза видны только глубокой ночью. Приквожденный к стене, я, наверное, представляла собой образ безумного ужаса, а он — чудовищного уродства. Тогда он подошел ко мне, и я услышала страшный скрежет зубов, идущий из провала без губа во рта. И когда я без сил опускалась на колени, Эрик обрушил на меня град безумных, беспощадных слов и неистовых проклятий. «Если бы только я знала, если бы только знала!» Он наклонился надо мной. «Смотри!» — кричал он. «Ты ведь хотела видеть! Смотри же! Наслаждайся! Напои свою душу моим проклятым уродством! Смотри на лицо Эрика!» «Теперь ты знаешь, как выглядит голос. Скажи, неужели тебе было недостаточно слышать меня? Ты захотела узнать, на что я похож? О, как же вы любопытны, женщины!» И он начал безумно хохотать, повторяя, «Как же вы любопытны, женщины!» Хриплым, громовым, страшным голосом. Еще он говорил что-то вроде «Теперь ты довольна, не правда ли я, красавец? Стоит женщине увидеть меня, и она моя!» она полюбит меня на всю жизнь, ведь я из породы Дон Жуанов. Потом он выпрямился во весь свой рост и уперев руки в бока, подёргивая плечами и покачивая той отвратительной штукой, которая заменяла ему голову, загремел: "Смотри на меня, смотри! Я торжествующий Дон Жуан, я отвернулась. моля о пощаде, он грубо схватил меня за волосы своими ужасными мёртвыми руками и снова повернул моё лицо к себе. "Довольно, довольно", прервал её Рауль. "Я убью его, я убью его. Ради бога, скажи, Кристина, где находится это озеро и это жилище? Я должен его убить". "Замолчи, Рауль, если действительно хочешь это узнать". "Да, я хочу знать, зачем ты туда вернулась?" В этом-то вся тайна, Кристина, никакой другой нет, но в любом случае я найду его и убью. Ах, милый Рауль, послушай же меня, послушай, если хочешь всё знать. Он схватил меня за волосы, и потом, потом произошло нечто ещё более ужасное. Ну что ж, продолжай, мрачно проговорил Рауль, только поскорее. Потом он прошипел: "Что, ты меня боишься? Ты, может быть, думаешь, что на мне ещё одна маска, думаешь, что это маска? Так сорви её как первую. Давай же, давай, я хочу этого. Давай сюда руки. Если у тебя не достаёт сил, я помогу тебе, и мы вдвоём сорвём эту проклятую маску". Я бросилась к его ногам, но он внзил мои пальцы в своё лицо, жуткое лицо урода. Моими ногтями он начал рвать свою кожу, свою страшную кожу мертвеца. Смотри, рычал он. И в его горле что-то жутко клокотало: "Смотри и знай, что я весь создан из смерти, с головы до ног. Знай, что тебя любит труп, тебя обожает труп, и никогда он тебя не оставит никогда. Я сделаю другой гроб, побольше, когда наша любовь иссякнет. Смотри, я уже не смеюсь, я плачу, я плачу о тебе, Кристина, о той, которая сорвала с меня маску". И потому никогда не должна расставаться со мной. Пока ты не знала, что я так уродлив, ты могла вернуться, и я знаю, что ты бы вернулась. Но теперь, когда ты увидела мое уродство, теперь я тебя не отпущу. Зачем ты захотела увидеть меня, безумная? Даже мой отец не видел меня, даже моя мать, чтобы больше меня не видеть, со слезами подарила мне мою первую маску». Наконец он меня отпустил и повалился на пол, отвратительно икая и всхлипывая, потом, как змея, пополз в свою комнату, захлопнул за собой дверь, и я осталась со своим ужасом и со своими тревожными мыслями, но, по крайней мере, избавленной от мерзкого зрелища. Буря сменилась глубокой могильной тишиной, и я стала размышлять о последствиях своего неосторожного поступка. Впрочем, последние слова чудовища были достаточно красноречивы. Я сама себе сделала вечной пленницей. И причиной всех моих несчастий было моё любопытство, ведь он предупреждал меня. Он же говорил, что мне не грозит никакая опасность, пока я не прикоснусь к маске. А я сорвала её. Я проклинала свою неосторожность, но с содроганием думала, что логика его безупречна. Да я бы вернулась, непременно бы вернулась, если бы не увидела его лицо. Ведь он меня глубоко тронул, заинтересовал, разжаловил своими слезами под маской, и я не осталась бы безучастной к его мольбам. Наконец, я не могла быть неблагодарной, ибо его голос коснулся меня своим гением. Я бы вернулась. А теперь доведись мне выйти из этих катакомб. Я бы ни за что этого не сделал. Разве мысль мы вернуться в могилу и похоронить себя заживо вместе с трупом, который тебя любит. По некоторым его поступкам во время той сцены, потому как он сверлил меня чёрными отверстиями своих невидимых глаз, я могла судить о необузданности его страсти. Я была совершенно беззащитна, но ведь он меня не тронул. Значит, в этом чудовище есть что-то от ангела. Может быть, он и есть в какой-то степени ангел музыки и был бы настоящим ангелом, если бы Бог одарил его красотой вместо того, чтобы облечь в мерзкую оболочку. После того, как за ним закрылась дверь той страшной комнаты, где стоял гроб Я, испугавшись у готованной мне участи, снова проскользнула в свою комнату и уже взяла ножницы, чтобы лишить себя жизни. Но тут вдруг послышались звуки органа. Тогда, мой друг, я начала понимать, почему Эрик с таким пренебрежением отозвался об оперной музыке. То, что я услышала, не идет ни в какое сравнение с тем, что слышала до сих пор. Его торжествующий Дон Жуан, не было никакого сомнения в том, что он бросился к своему шедевру, чтобы забыть недавнюю отвратительную сцену. Так вот, его Дон Жуан сначала показался мне только долгим, страшным и величественным рыданием, в которое бедный Эрик вложил всю свою боль. Я вспомнила листки с красными нотными значками и представила, что эта музыка написана его кровью. Она вела меня по всем кругам адской пытки, заставляла спускаться до самых глубин пропасти, в которой живёт этот урод. Она рассказывала, как Ирик бьётся своей отвратительной головой о мрачные стены этого ада, как прячется там, чтобы не пугать людей. Уничтоженная, трепещущая, преисполненная жалостью, я присутствовала при рождении мощных аккордов предавших скорби божественное величие потом рвущиеся из бездны звуки слились в один мощный угрожающий поток и он поднимался в небо как орёл поднимается к солнцу эта торжествующая симфония казалось зажигала своим огнём весь мир и я поняла что труд божий наконец завершён и что уродство поднятое на крыльях любви осмелилась взглянуть в лицо красоте я была словно пьяная и сама отворила дверь отделявшую меня от эрика услышив меня он поднялся но обернуться не посмел эрик вскричал я покажите ваше лицо и не бойтесь клянусь вам что вы самый несчастный и самый благородный из людей если кристина деа когда-нибудь отныне не будет вздрагивать при виде вас то это только потому, что она будет думать при этом о величии вашего гения. Тогда Эрик обернулся, потому что поверил мне, и я сама, увы, поверила себе. Он с торжеством воздел к небу руки и упал к моим ногам, бормоча слова любви. Слова любви выходили из его мертвого рта, и музыка смолкла. Он поцеловал край моего платья, И не увидел, как я закрыла глаза от отвращения. Что ещё сказать вам, мой друг? Теперь вы знаете всё. В продолжении двух недель я лгала, моя ложь была так же ужасна, как то чудовище, которое меня на неё вдохновляло, и такой вот ценой мне удалось получить свободу. Я сожгла его маску. Теперь даже когда он не пел, Он без страха встречал мой взгляд и смотрел на меня, как побитая собака смотрит на хозяина. Он был моим верным рабом и окружил меня самой нежной заботой. Вскоре я стала внушать ему такое доверие, что он брал меня на прогулку на берег озера, и мы катались в лодке по его свинцовым водам. В последние дни моего заточения мы даже выходили за решетку, которая отгораживает подземелья, со стороны улицы Скриба. Там ждал экипаж, который увозил нас в пустынный ночной Булонский лес. Та ночь, когда мы с вами встретились, едва не стала для меня роковой, потому что он очень ревнует меня к вам, и я так и не сумела усыпить его ревность, хотя без конца повторяла о вашем скором отъезде. Наконец, через две недели, в течение которых я поочередно сгорала, от жалости, восторга, отчаяния и ужаса, когда я сказала: "Я вернусь", он мне поверил. "И вы вернулись, Кристина", тихо произнёс Рауль. "Это правда, мой друг, и я должна сказать, что его страшные угрозы в день моего освобождения заставили меня сдержать слово, а его душераздирающие рыдания, которые уходя я слышала с порога склепа, да, эти рыдания, Повторила Кристина, горько качая головой: Привязали меня к несчасному сильнее, чем я сама предполагала в момент прощания. Бедный Эрик. Бедный Эрик. Кристина начал Рауль, поднимаясь на ноги: Вы говорите, что любите меня, но не прошло и нескольких часов после того, как вы вышли на свободу, Как вы уже снова вернулись к нему. Вспомните бал-маскарад. Так было условно. Вы тоже вспомните, что эти несколько часов я провела с вами, Рауль, несмотря на большую опасность для нас обоих. Все эти несколько часов я сомневался в том, что вы любите меня. И вы до сих пор в этом сомневаетесь. Так знаете же, что каждая моя встреча с Эриком усиливала мою ужасы и моё отчаяние, потому что эти встречи не успокаивали его, на что я надеялась. А напротив, он всё больше сходил с ума от любви, и я боюсь. Да, я очень боюсь. Вы его боитесь, но любите ли вы меня? Или любили ли бы вы меня, Кристина, если бы Эрик был красив? несчастный. Зачем испытывать судьбу? Зачем спрашивать меня о том, что я прячу на самом дне своей души, как прячут грех. Кристина тоже встала, обняла юношу своими прекрасными дрожащими руками и произнесла: "Послушайте жених вы мой однодневный. Если бы я вас не любила, я бы не позволила вам поцеловать себя. Первый и последний раз. Получайте. Она приблизила к нему лицо. Он поцеловал ее в губы и окружавший их ночь, и спустила такой стон, что они бежали, будто от надвигающейся бури, когда их глазам, в которых застыл страх перед Эриком, предстала огромная ночная птица смотревшая на них двумя горящими глазами будто по висшим на струнах лиры Аполлона